Глава двадцать Вот байка для вас. Две девушки и парень входят в бар. Им не положено там быть. Одна девушка — круглолицая квазиготка, другая — голосистая хохотушка в немодном комбинезоне. На тыльной стороне рук нарисованы фломастером мандалы. Парень, жилистый и юркий, вечно тянется вперед, высматривая объект для насмешки, словно зверь добычу. Бар в керне, и хотя это настоящий бар, Там также подают поджаренный сыр в корзиночках и горы начис. Так что пока их не застукали с выпивкой, у ребят есть надежная отмазка. Скоро будет коронная реплика. Подождите. Парень делает морду кирпичом и заказывает. Потому что хоть он и не вышел ростом, у него щетина, годная поддельная ксива и голос точно тарахтящий трактор. Он заказывает три джина с тоником и начис и возвращается с победным видом, неся в растопыренных пальцах три бокала, полных чего-то вроде спрайта с лаймом. Он говорит: Давайте сюда коктейльные палочки и мечет их под стол. Голосистая девушка говорит: Он всегда такой сладкий. Училка, которая привезла их в керн в фургоне дракона, сказала им, что будет в китайском ресторане. И если они не подойдут к фургону на стоянке перед Ханафордом ровно к восьми, она уедет без них, хотя им в это слабо верится. Парень волнуется, что училка заглянет в бар. Ей надо оставаться на месте зверя этого годка. Потому что если она будет типа лавировать по городу, никто ее не найдет, если что случится. Другие ребята разошлись. Группа девушек пошла в бакалейный магазин. Два парня пошли бог знает куда покурить. Некоторые пошли за пиццей. Звездный лыжник со своей девушкой направились в закусочную, в которой из хорошего только блинчики. Но вот и они. В бар входят лыжник и мертвая девушка. Мертвая девушка не знает, что она мертвая. «О, черт!» — шепчет голосистая девушка, и они трое отклоняются в своей кабинке, чтобы вошедшие их не заметили. Но сами смотрят, как мертвая девушка с лыжником подходит к стойке и хотят что-то заказать. Рука лыжника привычно покоится у нее на пояснице. «Похоже, он защищает ее поясницу от сквозняка», — шепчет парень. Лыжник обращается к бармену, и бармен подается вперед. Обе руки на стойке, и что-то спрашивает, скинув брови. Лыжник возражает. Бармен смеется, качая головой. Он не собирается их обслуживать, но уж нет. Лыжник хлопает себя по пустому заднему карману. Мертвая девушка старательно роется в синей сумочке. Не-а. Парень в кабинке говорит. Как же это, сирена без ксивы? Мертвая девушка тянет лыжника за руку. Она хочет уйти. Он вырывает руку, говорит «отъебись», и ребятам в кабинке слышно. Мертвая девушка решительным шагом идет в туалет мимо их кабинки. Лыжник резко разворачивается и уходит. Ребята в кабинке шепчутся об увиденном, но успевают сменить тему, когда выходит мертвая девушка, осматривая бар остекленелым взглядом. И вот она их замечает, делает над собой усилия и подходит к их столику. «Как вы тут?» — говорит она, спокойно так, едва ли не радостно. Она берет бокал у парня, нюхает, пробует. «Ах ты шалун!» — говорит она и грозит ему пальчиком. «Как же ты?» — парень краснеет. Он говорит, я могу, э, вообще-то я подделываю ксивы. У меня ламинатор в темной комнате, если когда-нибудь. Мертвая девушка смеется. Затем говорит, о боже, подожди, а ты мог бы сделать для Робби? Ну да, парень пожимает плечами. Мне просто будет нужно, чтобы он зашел для фотокарточки. Съемки, говорит она, нет, я хочу сделать ему сюрприз. Что если если я принесу тебе карточку типа старый автобусной проездной или что-то такое. Это будет не так убедительно, говорит парень, но могу попробовать. Его друзья знают, что он обычно берет 50 долларов за такую работу, но на этот раз о деньгах ни слова. Она говорит, сможешь сделать к следующим выходным, потому что в следующий понедельник у него день рождения. Парень кивает. Я буду на месте всю субботу, могу и тебе сделать, если хочешь. Когда мертвая девушка уйдет, голосистая девушка скажет «О, Боже, ты типа такой, приходи мне позировать, будь моей музой», и годка рассмеется. Но пока мертвая девушка его благодарит и говорит, что недели точно хватит, чтобы найти приличное фото лыжника, или, может, она сама придумает предлог и сфотографирует его. Она говорит «Вы не видели, куда пошел Дориан?» И годка при этом чувствует себя так, словно ей двинули под дых от одной мысли о том, что она может следить за Дорианом Каллером. Она знает, что он пошел курить, но не говорит. «Я собираюсь найти Дориан», — она говорит мертвая девушка, с таким видом, словно решилась на отчаянный поступок. «Если вернется Робби, скажите ему». Она говорит «Окей, Джефф, до следующей субботы». Затем она выходит из бара. И как только за ней закрывается дверь, две девушки принимаются передразнивать ее и парня. Ах да, коронная реплика. Мертвая девушка так и не получит свою ксиву, потому что к субботе будет мертва.